Снова они втроем оказались на кухне, не той, конечно, положенной простому советскому интеллигенту в окраинной хрущевке, шестиметровой, в черемушках на юго-западе. В девятнадцатом веке эти самые кухни, ставшие чуть ли не символом интеллектуального сопротивления полувеком позже, Строились метров по двадцать, заведомо предполагая их прямое назначение. Отрепаться и проклинать власть можно было и в гостинах. Как, например, в квартире скромного инженера Телегина собиралось по полсотни футуристов. Каждый молот-молот-молот, в животе чертовский голод, будем лопать пустоту. Смотри роман Толстого «Хождение по мукам». Икра, водка, колбаса и прочее в разгар мировой войны в разряд пустоты попадали без всяких внутренних сомнений. Через 80 лет ситуация в России вернулась на круги своя. действующая власть по-прежнему проклинали, пусть не за отсутствие в достаточном количестве колбасы по 2,20, приличного пива и радиоглушилки, теперь чисто экзистенциально». За сам факт существования и за собственную неспособность, дарованными свыше свободами, разумно распорядиться. «Напугались ребята?» — простецки спросила Сильвия, положив локти на край дубового стола, за которым даже в нераздвинутом виде могло свободно разместиться десять человек. Офицерам пугаться не положено, ответил Секонд. На самом деле испытывающий огромное облегчение от того, что весьма сомнительный, по последствиям, инцидент, закончился вполне благополучно. Так-то оно так. Сильвия показала на пустующие стопки, разминая сигарету абсолютно русским манером. В Европе такая привычка отсутствует. Но я, признаюсь, слегка испугалась. Видимо, Даяна действительно перевоспиталась. Мы ведь были в полной ее власти. Стоило ей захотеть, от нас бы не осталось ничего, кроме легкого, мизонного облачка. И никаких претензий, поскольку никто не знал, куда мы пошли. Воронцов знал. — возразил Фест. Он знал, да и то не точно, о твоих намерениях. Допустим, совместными усилиями братства удалось бы восстановить примерную картину. И что толку? В любом случае, нам с вами легче бы не стало. Трюк с девушками не повторим. Эрго бибамус, — хором сказали доктора, знатоки латыни. — Лучше объясните нам, Си, — предложил Фест, что она подразумевала, говоря... — Будто от пользования этими штуками вреда может быть больше, чем пользы, — указал на принесенный им из гостиной один из контейнеров. — Совершенно правильно говорила. Сильвия коснулась пальцами двух почти незаметных сенсорных полей рядом со светящейся табличкой, обозначавшей, что предназначен он для номера 291, то есть Кристины Волынской. — Вот. Стандартный комплекс снаряжения координатора, направляемого к месту службы – шар, гомеостат, блок-универсал. Еще четыре футляра, отливающих синевой ружейной стали, она отложила в сторону. Это дополнительные устройства, сейчас значения не имеющие. «Каждый предмет в наборе изначально настроен на конкретную хозяйку. Ритмы мозга, общая аура, биохимия и так далее. Если показатели пользователя не совпадают, прибор блокируется». «А как же?» — удивился Фест. «Он знал, что и портсигарами, и гомеостатом умел пользоваться любой старший брат. Самому не приходилось, зато с шаром управлялся довольно уверенно». В том и хитрость. Я и Ирина умеем перевести ряд функций в общедоступные, но далеко не все. И гомеостат для вас будет служить только походной аптечкой, способной спасти жизнь в почти любой ситуации, а для хозяйки он куда больше. В следующий раз расскажу подробнее. То же самое шар. Представьте все волновой приемопередатчик, где вам доступны две-три частоты, или вавилонскую библиотеку с запертыми шкафами. Жаль, конечно, — согласился Секонд. — А в чем опасность? Всего лишь в том, что с помощью шара и блок-универсала безответственная или неуравновешенная личность вполне способна устроить на Земле полноценный Армагеддон, например, взорвать атомную станцию или подводную лодку с полным боезапасом баллистических ракет. Кажется, спросил Фест, ни один из членов Братства ничего подобного до сих пор не совершил. В том-то и суть. «Осталось убедиться, что вы оба относитесь к тому же психотипу», — ответила Сильвия. «Вы в состоянии?» «Думаю, да. Но от такой ответственности увольте. Пусть Воронцов решает, единолично или с привлечением консилиума. Я и так взяла на себя слишком многое». Видно было, что спорить с ней бесполезно. Деляховы да, и не собирались этого делать. Нарисованная перспектива выглядела слишком... Неуютно. Вроде как носить в кармане гранату с вставленным запалом. — Спасибо, леди Си, — сказал Фест. Действительно, пусть решает Воронцов. Вы и так сделали для нас слишком много. — А как же девушки? — заинтересовался Секонд. — Им вы доверяете приборы с полным набором свойств и возможностей? — Доверяю. В каждую из нас заведомо встроены предохранители. Именно поэтому я, например, Ирина Лихарев, многие другие координаторы практически никогда не использовали свои обширные возможности для решения служебных, а тем более личных задач, силовыми методами. Предпочитали действовать через добровольных помощников, людей, воздействуя на них методами убеждения. В качестве оружия блок-универсалы применялись крайне редко и только Для самозащиты. «Кто-то, наверное, убедил Трумана сбросить атомные бомбы на Японию», — задумчиво предположил Фест. «Очень возможно, хотя и не наверняка», — слегка улыбнулась Сильвия. Глупостью у многих людей и в своей достаточно. Но если предположить, что альтернативой Хиросимы была Москва, что бы вы предпочли, имея возможность выбирать?» Взорвать малыша и толстяка еще в процессе сборки, быстро ответил Фест. Хорошо, соображайте, похвалила Сильвия, опять указывая глазами на пустевшие стаканчики, по последней и пойдем отдыхать. День сегодня выдался тяжелый, даже для меня. Что касается подобной идеи, она рассматривалась. Серьезные аналитики решили, что вариант плавного перетекания Второй мировой в Третью если Сталин, зная, что американцев бомбы нет, решит наступать до Атлантики. Ничем не лучше. Жертв в последующие тридцать лет могло быть на порядке больше, тем более американцам с их возможностями собрать сразу десяток новых толстяков труда бы и не составило, но применили бы они их по самому центру России. Фёст махнул рукой. Действительно, о чем спорить и, главное, с кем? Как ему было известно, в те годы Сильвия работала на западной стороне, так что все достаточно ясно. «Встреча с президентом у тебя сегодня и не намечается?» — спросил Секонд, когда леди удалилась в одну из дальних спален своей пространственно- и временно-смежной с этой квартиры. «Сегодня нет». «В свете вновь открывшихся обстоятельств нужно крепко подумать и манеру обращения изменить, и имидж, да вообще у меня появились несколько другие соображения, с нашими нынешними возможностями можно и по-другому. Давай лучше посмотрим, как на нас пресловутые гомеостаты подействуют. Выбирай», — он указал на «один из пяти лишних контейнеров». «Думаю, никакой разницы, если мы генетически идентичны», — секонд повторил жест Сильвии над сенсорами. Крышка послушно откинулась. «Ну, если получится», — сказал секонд, надевая на запястье браслет, — «завтра проснемся новыми людьми, скорее обновленными», — по привычке уточнил Фест, делая то же самое. Проснувшись, особой разницы в самочувствии они не ощутили, что и неудивительно. В 30 лет что лечить совершенно здоровым парням? Немного легкости в теле прибавилось, исчезло чувство накопившейся за последнее время физической усталости. В общем, ничего особенного, словно после трудового года беззаботно провели две недели на морском курорте. Однако Сильвия наметанным глазом разницу уловила. Достаточно, мальчики, попробовали и хватит. А молодитесь, еще на пару лет вопросы у окружающих могут возникнуть. Надевайте, если действительно заболеете или перед опасной работой. За общим завтраком, после того как леди Спенсер в завершение вчерашнего кондиционирования выдала каждой девушке изначально положенный ей комплект и пообещала провести итоговый инструктаж в купе с выпускным экзаменом. Фест сменил тему. «Не хотите ли вы вместо меня поговорить сегодня с президентом? На размышление он имел больше суток. Я тоже. Если попробовать вот в таком плане, за десять минут...» Он успел изложить ей свои тезисы. «Не возражаю», — лучезарно улыбнулась Сильвия. «С королевой Викторией находил общий язык, с королем Георгом, о Чемберлене Ллойд Джорджи Черчилли и вспоминать не буду». Это меня слегка развлечет, пожалуй, только вечера ждать не стоит. Застанем его в рабочей обстановке». «Да неудобно вроде», — выразил сомнение Фест. «У нас с ним как бы и личные контакты. Все нормально. Пора переходить на официальный уровень, да и возможности ваши продемонстрировать. Вы даете мне право на импровизации по ходу беседы?» «Не в нашем праве отказать, Си». «Тогда мне нужно немного времени, чтобы привести себя в форму. А вы, молодежь, — это она обратилась уже к девушкам, — отправляйтесь в город изучать, по музеям походить и еще куда-нибудь. Пора привыкать жить без нянек. Блок универсал у вас теперь имеется, так что опасаться вам нечего. Но в стайку все равно не сбивайтесь. Гуляйте по двое, по трое в пределах видимости». Валькирии охотно начали собираться. Сидеть в четырех стенах и слушать неинтересные разговоры им основательно надоело, а прогулка в эту Москву сулила массу новых впечатлений. Обоим Ляховым казалось непонятным, что там Сильвии приводить форму, она и так способна покорить любого мужчину на земле, если не за счет внешности, так опыта точно». Однако, увидев леди Спенсер после подготовки, дружно признали, что женские таланты безграничны. Настроив на предельный уровень своей компетенции взятый наугад девчоночий шар, вполне способный в заданном режиме заменить СПВ в пределах планеты, Сильвия дождалась момента, когда от президента вышел посетитель, а следующего в приемной не было. Полутораметровый кран телевизора, стоявший в кабинете больше для антуража, смотреть его хозяину было некогда, а в основном и незачем, сам собою засветился. Президент не очень удивился, третий раз, не первый, но когда вместо прежнего пирата он увидел изысканно прекрасную женщину, мило ему улыбающуюся, ощутил сильный дискомфорт. Не совсем понимая его причину, здравствуйте, поздоровалась дама. В ее мелодичном голосе ощущался неуловимый и непонятный акцент. Не затрудняйте себя посторонними мыслями, от чего вдруг перед вами я, а не он. Темпора мутантур, этнос мутамур ин иллис. Перевод нужен? «Нет, кое-что из латыни, и я помню. Прелестно. Люблю эрудированных мужчин. Проще будет разговаривать. Вас наверняка нервировал мой предшественник, ведь правда?» Президент непроизвольно кивнул. «Мы тоже так подумали и решили временно отстранить его от переговоров. Он был излишне резок». Сильвия снова улыбнулась, но так, чтобы стало понятно, резкость Александра Александровича ничуть не хуже ее очаровательности. Себя не назовете? Сильвия. Меня зовут Сильвия. Вы поняли, что я имею в виду? Конечно, Бонд. Меня зовут Джеймс Бонд. Отдает безвкусицы, и вам не кажется? Отчего же? О безвкусице стоило бы говорить э, в случае вашего превосходства, в том числе и касательно вкуса. Пока у нас другая ситуация. То, что вы подразумеваете под вкусом, — наша прерогатива. Но, может быть, хватит пикироваться? Перейдем к сути. Попробуйте. Собираетесь поговорить о том, что случилось минувшей ночью? Об этом вам явно интереснее говорить, чем мне. Или вам об этом? Сильвия умела играть словами, как немногие. Больше сотни лет, проведенных в кругах, где изящество риторики зачастую ценилось выше грубого смысла, сказывались. «Что же касается минувшей ночи? Это как раз образец нашей новой тактики. Сначала мы сделали ставку на случайности. Вы ведь до сих пор думаете, что первые четыре смерти — следствие нашего злого умысла. Это хорошо. Так подумали вы, тут же и пресса поддержала, пресловутую черную метку вспомнила. На самом деле нет». «Сохраняя выдержку, — спросил президент, — конечно же, обычный карточный фокус. Вы загадали бубновую даму, вам ее из колоды и выбрасывают. В тот факт, что мы способны общаться с вами внепространственно, вы уже поверили. Теперь попробуйте поверить в возможность предвидения будущего, пусть в пределах всего нескольких суток. Вот и все». Сначала наши специалисты, маги и некроманты просчитали, кто из более-менее заметных личностей должен покинуть этот мир такого-то числа. Потом аналитики выбрали из мартиролога лично известных вам людей с отчетливо криминальной биографией Александр Александрович, ничего не говоря прямо, намекнул вам «всего лишь».